Глава 13. Спешу по оживлённым улицам бизнес-центра. Каждый раз, видя своё отражение на зеркальных поверхностях, неосознанно замедляю шаг и любуюсь собой. Мне очень нравится, как сегодня выгляжу. Ухоженная, молодая женщина. На мне светло-бежевая юбка-карандаш с высокой талией, прикрывающая колени, и белая блузка. На ногах бежевые туфли-лодочки на удобном каблуке. Мягкая натуральная кожа не натирает и не жмёт. Поэтому уверена, что на протяжении всего дня буду чувствовать себя максимально комфортно. Захожу в высокое здание. Просторный холл, вокруг мрамор и хром, детали дорогого интерьера офисного здания. Многочисленные растения и огромный водопад, льющийся по высокой стене, придают окружающему интерьеру атмосферу уюта и комфорта. Вокруг много людей, и все чем-то заняты. Я будто попала в самый центр делового мира. Подхожу к ресепшену, называю своё имя. Обед вежливо улыбаются и просят подняться на 12 этаж в отдел кадров. Я знаю, что всё уже давно оговорено, и моё интервью с начальником HR отдела лишь формальность, которую необходимо пройти ради галочки. Игорь Андреевич обо всём позаботился. Да-да, всё-таки приняла предложение работать в его компании, отказаться не смогла. Он очень уж настойчивым был. В тот момент была согласна на всё, лишь бы исчезнуть из его поля зрения. А дело было в отках. Прошёл месяц с момента получения диплома, но мои поиски работы так и не увенчались успехом. Поэтому, как и планировала, вернулась в ресторан работать официанткой. В один из дней к нам на обед зашёл Игорь Андреевич. Признаться, я иногда ловила себя на мысли, что очень бы хотела его снова увидеть. Думая о нём, чувствовала, как грудную клетку словно невидимым корсетом сдавливало и становилось трудно дышать. Вот так и тогда Увидев его издалека, меня словно волной огненной лавы окатило, и захотелось срочно убежать и закрыться в холодильной камере, что находилась на кухне ресторана. Он уверенной походкой прошёл к столику у панорамного окна. Через несколько секунд, чтобы принять заказ, подошла Елена, вся такая яркая, грудастая, с косой своей длиннющей, доходящей до упругой попы. Улыбается ему глазки строит. Короче, непрофессионально себя ведёт, очень непрофессионально. В глубине души я еще немного повозмущалась, а потом снова принялась обслуживать клиентов, пока не почувствовала жжение в области спины. Неприятные ощущения даже лопатками повела в надежде от него избавиться, но все без толку. Обернулась и наткнулась на тяжелый взгляд из-под хмурых бровей. А что это Игорь Андреевич так на меня смотрит? Чуть под нос с грязной посуды не уронила, настолько злым взглядом меня добровольски полоснула. Улыбнулась ему, пытаясь задобрить, а он ни в какую, лишь челюстью повёл и перевёл взгляд на своего собеседника. Интересно, чем это я Игорю Андреевичу не угодила? Ладно, чёрт с ним. Не буду себе голову забивать ненужными думами. Мне забот хватает. Сосредотачиваюсь на работе, обслуживаю клиентов, убираю со столов грязную посуду, меняю скатерти, печатаю чеки. Ева, Далин, тебя просили подойти. Куда? «Туда!» — она незаметно тычет пальцем в Добровольского. «Зачем?» «А мне откуда знать? Я его не спрашивала». «Хорошо». Он просил немедленно. «Пф!» — мало ли что он просил. «Подождет». «Еф, ты чего?» «Ничего». Через минут пять подхожу к Добровольскому. Он, как обычно, выглядит утонченно. На щеках, ни намека на щетину, идеальная стрижка открывает высокий лоб. Сегодня одет в угольно-черный костюм и черную рубашку. суровый весь его облик подавляет и я снова невольно сравниваю его с дьяволом Здравствуйте, Игорь Андреевич. Здравствуй, Ева. Присядь, пожалуйста. Напускная вежливость обманчива. Извините, но я не могу, не положено нам. Ева. Это что ещё за угрожающие нотки в его голосе? Мгновенно падаю на стул. Добровольский сосредоточенно пилит свой неизменный говяжий стейк. На меня не смотрит, ну и пусть. Зато я подперев подбородок кулачками, позволяю себе без какого-либо смущения откровенно за ним следить. Игорь Андреевич тщательно пережёвывает мясо, вытирает матерической салфеткой рот и откидывается на спинку стула. Поднимает глаза. Дерзость моя в мгновение испаряется, локти со стола убираются, ладошки лодочкой на коленях складываются, спина выпрямляется. Ничего себе, и это результат всего лишь одного брошенного взгляда. М-м, а можно я испарюсь, исчезну или телепортируюсь на другую планету, желательно не из солнечной системы, а подальше, подальше, в самую далёкую, предалёкую галактику. О, а ещё лучше, пусть меня засосёт чёрная дыра. Вот. Гордо мотаю головой. Я? Нет, конечно. Неужели для тебя предпочтительнее работать в ресторане официанткой, чем принять моё предложение? Дело не в гордости, Игорь Андреевич. А в чём? Понимаете? Как же объяснить? Мне неудобно перед ребятами. Они ведь ценой собственного пота и труда заслужили привилегии стать частью вашей команды, а мне с чего вдруг такая честь? Мм, как всё запущено. Его губы изгибаются в помолётной усмешке. Значит, совесть не позволяет. Совесть в испытании, какая разница? Вы иронизируете, узнав о мотивах моего отказа. И это так странно, Игорь Андреевич. Ведь еще совсем недавно, не вылея с трибуны нашего универа, произносили слова о том, как важно всегда вести честную игру и не изменять себе и жизненным принципам. Добровольски прищурился, сложил руки в замок. Несколько секунд с интересом разглядывал меня, как будто впервые видел. Я от своих слов не отказываюсь, Ева. Первостепенная задача человека в том, чтобы оставаться человеком при любых обстоятельствах. Но есть одно «но». Жизнь имеет свои законы. Иногда она предоставляет тебе уникальные шансы, твоя же задача – воспользоваться ими. И да, если для этого тебе придется переступить через свои принципы, ты это сделаешь. В конце концов, ты же не человека убиваешь. Вы хотите сказать, что предложение работать у вас в компании – это и есть тот самый уникальный шанс? Добровольски вздохнул, бровь слегка приподнял. Ответь мне, Ева, сколько резюме ты до сих пор отправила и на скольких интервью ты побывала? Впрочем, не отвечай, так все понятно. Хороший аргумент, не спорю. Мои поиски работы можно оценить как полный провал. И именно поэтому, Ева, я могу себе позволить утверждать, что работать в моей компании – это и есть тот самый уникальный шанс, как бы это пафосно ни звучало. Он сделал глоток минеральной воды из высокого стакана. Сегодня ты известишь своё начальство о том, что сегодняшний день твой последний. Но я не могу, пытаюсь протестовать. Ты это сделаешь, Ева, звучит безапелляционно, потому что с завтрашнего дня ты начинаешь работу в абсолютно другом месте. Похоже, за меня приняли решение, но в глубине души я понимаю, что совсем не против такого расклада вещей. Распишитесь, пожалуйста, здесь и здесь. Начальник отдела кадров Алла Павловна вежливо указывает места, где я должна поставить подпись. Контракт со стороны генерального директора РосИнт уже подписан. Никаких закорючек, лишь одно слово Добровольский, написанное застрённым почерком. Если меня память не подводит, это признак агрессивности и интеллекта, критичного склада ума и равнодушие к людям. Не знаю, насколько точна наука графология, но агрессивности в Игоре Андреевиче никогда не замечала. Наоборот, всегда казался мне хладнокровным и сдержанным. Такой человек не позволит себе потерять контроль над собой. Хотя, возможно, эта черта характера у него проявляется только при ведении бизнеса. Вполне может быть. Вряд ли таких высот в деловом мире можно добиться, будучи человеком мягко характерным. И еще я бы не назвала его равнодушным. Может, чересчур сдержанным, но не безразличным, это уж точно. Было бы ему всё равно, не тратил бы на постороннюю девушку, которой ему никем не приходится, своё драгоценное время, пытаясь скрасить её одинокий вечер. Или он бы не назначил высокую зарплату новоиспечённому специалисту, у которого за плечами нет ни стажа, ни опыта. Указанный должностной оклад в заключённом контракте, по моим соображениям, был завышен. Я не была наивна и поэтому понимала, кем именно был отдан приказ установить такую высокую зарплату в трудовом договоре. Прижимая документы к груди, направилась в аналитический отдел компании. Именно там мне предстоит оттачивать знания, приобретенные в университете. Я сильно волновалась. В основном из-за страха не справиться со своими обязанностями. «Учеба, учеба, а вот реалии настоящей работы – это совсем другое дело». Всю дорогу до своего нового рабочего места меня одолевали сомнения: а вдруг мне будет свойственно проявлять неспособность к выполнению работы, или я буду делать уйму ошибок? Мои страхи не были необоснованными, ведь практику не проходила. Точнее, официальный документ о прохождении практики у меня был на руках, но правда заключалась в том, что мне пришлось за него заплатить. Когда начался трёхмесячный период стажировки, бабушка уже находилась на реабилитации в клинике, и я просто не смогла в тот момент оставить работу в ресторане, ведь оплату счетов из больницы никто не отменял. Это подтолкнуло меня договориться за определённую сумму денег, чтобы на моё отсутствие на рабочем месте в практикуемой компании просто закрыли глаза. Бешумный лифт несёт меня вверх, в неизведанное. Очень надеюсь, коллектив окажется приветливым и дружелюбным. Двери лифта открываются и оказываюсь в просторном холле 30-го этажа. Здесь, как и на ресепшене, много растений, придающих окружающему интерьеру уют и тепло. Напротив лифта расположен огромный стол, за которым сидит девушка приблизительно моего возраста. Она отводит взгляд от монитора и приветливо мне улыбается. «Добрый день. Меня зовут Ева, и, похоже, я ваша новая коллега по работе». Улыбаюсь в ответ, подходя к столу. «Здравствуй, Ева». Алла Павловна сообщила о твоём приходе ещё с утра. Она встаёт из-за стола и протягивает ладонь для рукопожатия. Меня зовут Алина, я офис-менеджер аналитического отдела компании. Очень рада с тобой познакомиться. Взаимно. Пойдём, я покажу тебе твоё рабочее место. Мы проходим мимо пустого конференц-зала, находящегося за стеклянной стеной. Здесь очень спокойно и тихо, замечаю я. Ты права, чем выше отдел компании, тем тише рабочий процесс. Отделы разработки находятся на нижних этажах здания. Ты будешь приятно поражена, увидев в каких условиях работают ребята. Интересно. Ещё как? Там нет кабинетов вообще. Там просто огромное пространство без каких-либо перегородок. Везде диваны, гамаки, и даже есть один самый настоящий тюфяк. Не смотри на меня так, я не шучу. Кстати, в нём меняют сено на свежее раз в месяц. Чуфяка ты по просьбе одного нашего гения разработчика привезли он сказал что самый счастливый период в его жизни это каникулы проведённые в деревне у бабушки и что запах соломы располагает его к творчеству я так понимаю компания создаёт благоприятные условия для своих служащих какими бы сумасшедшими они не выглядели на первый взгляд совершенно верно важен результат а вот при каких условиях был получен этот результат дело второстепенное алина открыла дверь в один из кабинетов «Вот, собственно, здесь ты и будешь работать». «А-а-а! Держите меня крепко, ибо не сдержусь и начну плясать чечетку прямо здесь и сейчас». Чуть в ладоши не захлопало от потрясающего вида из огромного окна. Кабинет оказался просторным и светлым. Белый рабочий глянцевый стол и такое же белое удобное кресло располагало немедленно в него сесть. «Если ты хочешь сделать какие-либо изменения, то дай мне знать». «Нет-нет, мне все очень нравится, правда». «Отлично!» Алина снова улыбнулась. Две милые ямочки появились на ее красивом лице. Она была высокой, стройной девушкой с безукоризненным чувством стиля. «Значит так, свою миссию я выполнила, а ты располагайся пока. Ты будешь работать с Марком Эдуардовичем. Только его сейчас нет на месте, он в отпуске и вернется в четверг. Но это даже и к лучшему, ведь у тебя есть пара дней, чтобы освоиться и организовать свое рабочее место». «Спасибо!» – искренне поблагодарила девушку. Алина оставляет меня одну, а я, не сдерживая эмоции, подбегаю к огромному окну и прислоняюсь лбом к холодному стеклу. Мне ещё ни разу не приходилось бывать в небоскрёбах, а сейчас я находилась на тридцатом этаже, которых, как указано на золотой табличке у главного входа, всего 55. Чувствую эйфорию, возбуждение и азарт. Хочется немедленно взяться за работу и свернуть горы. Меня не покидает ощущение, будто всё знаю и всё могу. Алина права. Отсутствие Марка Эдуардовича только сыграло мне на руку, и у меня есть целых 2 дня, чтобы организовать своё рабочее место и подготовиться к встрече с новым боссом. Остаток дня потратила на изучение внутренней корпоративной политики компании. Очень обрадовал момент, связанный с развитием персонала. Компания ежегодно выделяла довольно большой бюджет на повышение профессионально-квалификационного уровня работников, а также на бесплатные ежегодные медицинские обследования персонала. Предполагаю, такое решение было принято в избежании издержек, связанных с временной нетрудоспособностью. На меня произвело огромное впечатление, насколько масштабным был конгломерат, созданный Добровольским. В него входили компании по грузоперевозкам, порты, которые находились во Владивостоке и Испании, фармацевтическая компания, занимающаяся развитием оригинальных препаратов, обладающих уникальным профилем безопасности для пациентов. IT-компании по разработке софта, связанных с промышленной безопасностью, инвестиционные компании, текстильная фабрика и так далее и тому подобное. В общем, огромный ряд компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность в различных отраслях экономики. Откинулась на спинку удобного кресла и крутанула сиденье в сторону панорамного окна. Зеркальная поверхность противоположного небоскрёба отражала яркое синее небо без единого облачка и лучи яркого солнца. Меня на секунду ослепило, и я зажмурилась, счастливо улыбаясь. Добровольский оказался прав, утверждая, что было глупо с моей стороны отказаться принять предложение работать в его конгломерате. Возможно, вступив на должность ассистента директора отдела аналитики и отчётности ещё месяц назад, к этому времени уже бы знала досконально нюансы должности и была бы в курсе нынешних дел. Взглянув в организационно-кадровую структуру конгломерата, поняла, за что конкретно отвечал Марк Эдуардович, начиная от анализа всех процессов в конгломерате и заканчивая выявлением эффективных схем и путей для быстрого развития той или иной компании, которых, как я выяснила, было много. Ой, это ж каким деньгам нужно быть, чтобы за всем этим уследить? Всё это анализировать и под конец предложить подходящие стратегии. В нашем отделе работало ещё 7 человек, отвечающих за развитие конкретных компаний. А вот Марк Эдуардович был этой курицей на сетке, под крылом которого происходили все эти процессы. На мгновение мне стало страшно, очень-очень страшно. А вдруг Марк Эдуардович даст мне задание, с которым не справлюсь? Скажет: Идите я, Вячеславовна, придумайте мне стратегию по повышению эффективности и результативности чего-то там. Так я же сразу пойду заявление писать об увольнении, а не позориться, придумывая то, в чём не разбираюсь. Ох, чувствую, нелегко мне придётся на моей новой должности.